Глава 55. Исправление ущерба 2. Следующие несколько недель Артур был очень занят. Помогал в разных делах – стирать и развешивать белье под руководством Тома, Весельчака, Берта и других. Выкачивать насосом воду из подземных пещер и туннелей – тут он был помощником Марджери. А также исправлять подземную дренажную систему, то есть приводить в порядок траншеи и трубы – Этому его учили бокс-тролли. Уилбери, Герберт и дед Артура готовили в эти дни заявления, иски и прочие документы для судебного дела против членов сырной гильдии и ее руководителя Арчибальда Хватсона. Однако наступил день судебного заседания, а никто из обвиняемых по этому делу в суд не явился и нигде не был обнаружен. Так что ни обвинять, ни наказывать было некого. И тогда суд принял единственно мудрое, как считали судьи, решение. Присудили отдать в частную собственность потерпевшим, каковыми считались дед Артура и Герберт, весь сырный холл, бывшее обиталище членов сырной гильдии. Правда, от него осталась лишь огромная впадина, заполненная водой, а дно было покрыто толстой пленкой сыра. Уже несколько дней городские дети с удовольствием плескались там в чистой и теплой воде. Теплой она была от того, что в образовавшийся бассейн сбрасывалось время от времени с корабля некоторое количество нагретой для стирки воды. Кажется, Уилбери первым предложил новоиспеченным владельцам водоема поставить вокруг него забор, чтобы предотвратить несчастные случаи. Особенно с детьми. А Марджери сказала, что хорошо бы не только поставить забор, но и нанять сторожа, который следил бы за порядком и, если что, спасал тех, кто, не дай бог, начнет тонуть. «Хорошо-то хорошо», -то — хорошо, ответили на это владельцы. «Но откуда взять деньги?» На что весельчак, поддержанный Томом, внес деловое предложение. «Они, то есть корабль прачечная, строят забор и нанимают на свои средства сторожа». А в дальнейшем, когда вход в бассейн станет платным, половина доходов за входные билеты будет поступать им. Иначе говоря, все они станут партнерами. Согласны? «Ничего лучше мы не хотим», — заявили хозяева неохраняемого водоема. И тут же закрепили сделку рукопожатиями. Вскоре бассейн «Девятый вал» стал чуть ли не самым посещаемым местом в городе. Здесь любили бывать и дети, и взрослые. Купались, загорали, прогуливались, закусывали, устраивали состязания. Мужчины на воде, где старались обогнать друг друга на лодках и плотах, а женщины на суше, где стремились поразить одна другую своими нарядами. Однажды среди этих женщин появилась самая настоящая француженка, прямиком из Парижа, и, конечно, завладела вниманием местных модниц. «Что сейчас носят у вас в Париже, Монами?» — спрашивали у нее все подряд, а некая миссис Хокинс уточнила. «Правда ли, что там по-прежнему в моде толстые животы и бока и миниатюрные тролли?» «Пардон, мадам», — ужаснулась француженка. «Кто вам это сказал? Террибль! Келерер!» «Ужасно! Какой ужас!» «Такие животы и бока вышли из моды еще два с половиной века назад!» «А мини-тролли даже раньше?» Миссис Хокинс, услышав это, выронила из рук своего мини и упала в обморок. Несколько других дам последовали ее примеру. Придя в себя, миссис Хокинс немедленно отправилась к подруге, которая служила в местной газете, и в следующую пятницу там вышла статья, резко осуждающая все утолщения на боках и животах, а также привычку носить с собой крошечные существа, будь то собачки, кошечки или гномы. На другой день Артур, подойдя к кораблю прачечной, увидел, что вся набережная забита модно одетыми женщинами. Ему с трудом удалось пробраться к сходням, а там шла чуть ли не настоящая битва с теми, кто пытался проникнуть на борт. Зачем? Что случилось? Об этом он спросил, когда, наконец, сам оказался на палубе, куда его втащил за шиворот весельчак. На палубе стояли обеспокоенные Марджери и Том. — Что случилось? — пискнула она. — Кажется, эти милые дамы прослышали о моей уменьшительно-увеличительной машине. И вот, пожалуйста. — Что же они хотят? — Помогите! — крикнул в эту минуту весельчак. — Они сейчас прорвутся на сходни, и многие могут свалиться в воду. Что делать? — Надо пригласить одну из них, — мудро предложил Том, — и провести с ней совещание. Так они и сделали, и вскоре на палубе появилась самая активная из женщин, миссис Хокинс. «Что вы от нас хотите?» — с опаской спросила у нее Марджери. Та небрежно взглянула на обратившуюся к ней песклявую малютку и властно произнесла. «Мы только что узнали, что у вас имеется машинка, ну, такая, какая была у Хватсона, или у мадам фру, -Фру. Они оба оказались жуткие обманщики. — Откуда вы все это знаете? — спросил Весельчак. — Из газет, конечно. — Ох уж эти журналисты! — воскликнула Марджери. — Все разнюхают. Чем же мы можем вам помочь, леди? — Только одним! — решительно сказала миссис Хокинс. Тем, что уменьшите наши бока и прочее. И немедленно это не просьба, а приказ от имени и по поручанию сотен женщин Радбриджа. Маргарет задумалась. — Вы уверены, что хотите этого? — наконец спросила она. Ответ был молниеносным. — Как говорят у вас на корабле, у матросов нет вопросов. «Делайте. Если пожелаете спросить у меня, куда деть излишки...» Она поставила своего мини-тролля рядом с Марджори. «Можете добавить их ему. Отдаю бесплатно!» «Ну что ж», — сказала наконец Марджори, — «если настаиваете. Но это денег стоит». «Сколько?» «Сорок пенсов», — подсказал Весельчак, — «за фунт вашего бока». «И вдобавок ваш тролль», — добавил Том. «Идет!» Марджери повернулась к Тому и попросила найти тотчас же подходящее место на корабле. Повесить там занавеску, принести аппарат. «А ваша задача, леди», — объяснила она пациентке, «по моей команде подставлять сначала один бок, потом другой к раструбу машины. О результатах не беспокойтесь, товар проверен и лицензирован». «И я сама буду следить за операцией с помощью окуляров и по точнейшему прибору, который называется «Попомяр».» Вскоре все было готово. С помощью ворон натянули занавеску, сделали в ней дыру для машинного раструба, водрузили на скамью машину. Миссис Хокинс передала Артуру деньги и своего тролля и скрылась за перегородкой. Операция началась. Из-за малого роста Марджери лишь отдавала точные команды, а на кнопки и рычаги нажимали Том и Весельчак. Из-за укрытия одна за другой следовали легкие вспышки света, раздавалось жужжание и потрескивание моторчика, а также радостные вскрики пациентки. Потом появилась она сама стройная, как доска, и улыбающаяся во весь рот. Не произнеся ни слова благодарности, она горделивой походкой сошла с корабля и продефилировала по набережной, провожаемая восхищенными и завистливыми взглядами остальных женщин. Марджери не обратила на нее особого внимания. Ее заботы сразу переключились на крошку тролля, которого она попросила занять место дамы у машины, но только у другого, увеличительного раструба. — Не боишься? — участливо шепнула она ему. — Понимаешь, что я собираюсь сделать? Он улыбнулся и кивнул. Еще несколько вспышек света, и рост бокс-тролля увеличился почти на глазах на целых три дюйма, чему он был несказанно рад. Так весь день Марджори и ее добровольные помощники — трудились над уменьшением толщины женщин Рэдбриджа и над увеличением роста и веса их домашних троллей, капустоголовых и даже нескольких пресноводных морских коровок. С последними приходилось труднее. Их ведь приносили в аквариумах или ведрах, и нужно было работать над ними в воде. Потом их сразу выпускали в канал. К концу дня Артур уже просто не знал, куда складывать деньги бумажные и монеты, поступившие от желающих похудеть богатых женщин. И поскольку почти у каждой имелся какой-нибудь домашний мини, то вся палуба так и кишела радостными гномами всех мастей и размеров. Однако и очередь женщин на кораблении иссекала Только теперь среди них почти не было таких, кто владел мини-питомцами, и Марджори приходилось все больше задумываться над тем, куда девать остатки плоти, кому ее ввести. «Пикклсу и Ливи!» — вспомнил Артур несчастных белых мышек в бутылке у Хватсона. «Их уже!» — сказала Марджори. «Тогда маленькому капустоголовому, за кем приглядывал Титус, и ему тоже!» — О морской коровке, которая у нас на борту. Она подросла уже часа два назад. — Ну, тогда не знаю, — растерянно сказал Артур и вдруг вскрикнул. — Знаю! Вам самой, мисс Марджори! — Ох! — сказала она. — Про себя-то я и забыла. Совсем вылетела из головы. Что ж, попробую. — Мы поможем! — закричали помощники. Позднее Артур сбегал на берег за Гербертом, Уилбери и за своим дедом, и когда все вместе они поднялись на палубу, перед ними предстала совершенно новая, а вернее прежняя, Марджори, со своим изобретением в руках. — Почти уже отвык, дорогая, видеть вас такой большой! — со смехом сказал Уилбери. — Ничего, сэр. «Быстро привыкнете», — ответила она, и голос у нее теперь был не писклявым ни на одну нотку. День подходил к концу. Очередь из женщин почти растаяла. Все гномы были возвращены в прежнее состояние. И вот Марджери закончила, наконец, работу над последней клиенткой. Выключила машину и с облегчением произнесла. «Прием окончен». — Прекрасно, Марджери, — сказал Уилбери, когда машина перестала вспыхивать и гудеть, а довольная клиентка направилась к сходням. — Вы заслужили отдых и благодарность, дорогая, а теперь не дадите ли мне на минутку ваш аппарат? — Пожалуйста, сэр, — с некоторым удивлением откликнулась она. — Артур, передай, пожалуйста, машину мистеру Уилбери. Не урони ради бога. — Поставь на палубу, мальчик. — попросил Уилбери. — Вот так. Eh, спасибо. — Герберт, не будете ли вы столь любезны взять в руки вашу дубину? — Я... Episódio? Зачем, сэр? — Нет, Уилбери, — крикнула Марджори, — не надо этого. — Надо, милая, — мягко сказал он. — Очень надо. Потому что довольна с нас всяких уменьшений и увеличений. — Хватит. Останемся такими, какие мы есть. И я очень попрошу Герберта опустить свое колотило на этот хитрый аппарат. А вас, Марджери, дать обещание никогда больше не изобретать ничего похожего. Ничего, что угрожает изменить нашу сущность. — Ох, мистер Ниббл, — грустно проговорила Марджери после долгого молчания. — Наверное, вы правы. Но сколько времени и сил я затратила на свое изобретение. — Ружье и пушки тоже когда-то изобрели, дорогая, — ответил ей Уилбери. — А много ли хорошего принесли они живым существам? — Герберт! Марджери снова поникла головой, а Герберт по знаку Уилбери взмахнул дубиной, опустил ее и... И от удивительного изобретения Марджери Остались рожки до да ножки. Благодарю, Герберт, сказал Вилбери и снова обратился к Марджери. Не переживайте так. Посмотрите, сколько денег вы заработали сегодня благодаря вашему таланту. Их с лихвой хватит на новые исследования и изобретения, быть может, более полезные для нашей планеты. Подумайте об этом, дорогая. Тут в разговор включился молчавший до сих пор дед Артура, и, глядя на вечереющее небо, на желтоватую пелену, опускавшегося над городом смога, он произнес. В самом деле, друзья, почему бы нам не придумать, к примеру, как избавиться от этой вредной для всех смеси дыма, сажи, пепла и пыли, а, попросту говорят от продуктов сухой перегонки топлива, а? — Что скажете, господа? Мы с Артуром готовы помочь, если что. — Верно, внучок? Улыбка появилась на опечаленном лице Марджори, и она сказала. — Ну, если так, то, конечно. Мне очень нужны помощники. Одной бывает временами ужасно трудно и тоскливо, а все вместе мы откроем с вами, изобретем, знаете что? Бю-эн-пи. Вот что! — Ух ты! — воскликнул Артур. — Что же это такое? — Как? Ты еще не догадался? Бюро нужных позарез изобретений. На этом пока и порешили. Позднее за ужином была воронья музыка, было вдоволь какао, булочек с кремом, были танцы. А потом кто-то остался на корабле, другие разбрелись по берегу. Артур с Фишем и Весельчаком Прохаживаясь вдоль канала, заметили неподвижно сидящих на лавочке Уилбери, Деда и Титуса. «Интересно, за кем они там наблюдают?» — спросил весельчак. Подошли ближе и увидели. В водах канала резвится пресноводная морская корова со своими подросшими детенышами, а сидящие на скамейке время от времени бросают им какие-то прибрежные водоросли. Появление здесь морских коров означало, кроме всего прочего, что вода в городе стала уже намного лучше для них самих, для рыб и для людей. — Знаете, — негромко произнес Уилбери, обращаясь ко всем, — и к нам с вами тоже. Несмотря ни на что, наш город все же не так уж и плох, а будет еще лучше добавил дед Артура и подмигнул внуку. Текст читал Максим Сергеев.